Глава 3. 1904 год, 2 марта, берега реки Ялу. Семён осторожно высунулся из траншеи, поднес глазам бинокль и вгляделся в происходящее на том берегу. А там, в нескольких километрах от кромки левого берега, шевелились японцы. Много японцев, совершенно ничего не опасавшихся. Но еще бы, до них только с этих позиций было километров семь. Обычная полевая артиллерия, да еще с закрытых позиций, так далеко обычно не стреляла. Разве что тяжелая, но где ее тут взять? Никто бы не решился выдвигать такие дорогие и ценные орудия на самую границу. Мало ли что не так пойдет, риски совершенно неоправданные. Да и цели, которые должны решить на этом рубеже, не требуют войскам стоять насмерть. Янковский улыбнулся. Эти японцы навевали ему довольно теплые воспоминания о начале его новой карьеры, новой жизни, в таком уже кажущемся далеком 1897 году. Обедневшая семья, сложное детство, пятый ребенок, Так-то восьмой, но трое к тому времени уже умерли. Ни денег, ни возможностей на учебу у него не было. Работать нужно было. Семи лет на заработках. И вот призыв на бесплатную службу. Семён вздохнул с облегчением. Он впервые смог нормально и регулярно питаться. Мясо, пусть плохонько и немного, но давалось каждый день. Хотел на флот, но не взяли. Дохлый слишком. Но и в простой пехоте было намного лучше, чем дома. Имперское ополчение пролетело одним днем. Раз и два года за спиной. Что дальше? Прощай, скудная, но сытая жизнь? Привет, постоянное недоедание, безнуряющий, беспросветный труд? Семен не хотел. Да, близким нужно было бы помочь. За эти два года им явно было не просто и не сладко без его рабочих рук. Но он хотел себе лучшей доли. Какой? Ни образования, ни в каких-то особых он не имел. Болото. Беспросветное болото. И тут произошло чудо, иначе не скажешь. Ему предложили идти рядовым в имперскую гвардию. На контракт. А этой и близким помощи ему хорошо. Прошло два года. Жизнь более-менее устоялась. Но ровно для того, чтобы все в одночасье перевернулось. Начался набор добровольцев в частную охранную компанию «Черная вода». Как позже выяснилось, не охранную, а военную. Но суть это не меняло. Император в 1890-е годы много думал над тем, как решать свои вопросы в частном порядке без раздувания чрезмерных политических кризисов. Ведь туда всегда могли подключиться и противники, отстаивающие свои интересы. Те же Великобритания, Германия или становящиеся с каждым годом все более заклятым союзником – Франция. Не придумав ничего лучше, он создал в 1895 году первую ЧВК – частную военную компанию, охранную, чтобы не смущать людей. Но на самом деле это было самое, что ни на есть, ЧВК вполне классического толка, характерного для второй половины XX века и начал нанимать туда будущих волков войны — наемников. Гоняли в учебке черной воды его нещадно целый год. Курс молодого бойца имперского ополчения показался ему детской забавой по сравнению с тем, как над ним изгалялись тут. Первые несколько месяцев прошли как в тумане. Тяжелые физические нагрузки на повышение выносливости, рукопашный бой, ножевой бой и стрельба. Много стрельбы. Очень много стрельбы из самых разных стволов. Минное дело – основы тактики и снова изнуряющие, выматывающие физические нагрузки. И в промежутках – редкие просветы радости, питания. И мясо, и рыба, и овощи, и фрукты с ягодами, и шоколад каждый день понемногу, но каждый день. А потом сон. И новый, до крайности, изнуряющий день. Потихоньку он привык и стал выносить такие нагрузки намного легче, но все равно воспринял первое свое дело с нескрываемой радостью, как и все вокруг. Ведь теперь не требовалось ежедневно умирать на марш-бросках, полосе препятствий или в зале, а потом идти пытаться учиться. Профильным вещам научиться и падать трупом по первому свистку унтра. 3 марта 1898 года. Сантьяго де Куба. Семен Янковский запомнил этот город навсегда, считая его своей малой родиной, местом, где он родился заново. И они прибыли туда из-за того, что 12-летний Альфонсо XIII нанял их компанию для охраны интересов королевства. Как это смог сделать ребенок, откуда у нищей, погрязшей в беспросветной коррупции стране, на это нашлись деньги, не знал никто. Но никого это не волновало. Им платили удвоенные жалования, которые и без того были неплохим. А в случае гибели или увечья должны были платить хорошую пенсию либо им самим, либо их близким. Жене, матери, брату, сестре, неважно. Поэтому они не задавали лишних вопросов. Задавать вопрос от них вообще не требовалось, тем более начальству. Высадились. И сразу в поля, а точнее в леса. Решать проблемы испанского правительства с повстанцами. Опирались они на сильно доработанную и переосмысленную тактику генерал Ермолова, примененную на Кавказе. Будучи до зубов вооруженными, не испытывающими проблем с боеприпасами и моралью, они стреляли, много стреляли и убивали. Были ли в чем-то повинны те люди, которых они убивали? Семен не думал об этом. Даже мысли не появлялось. Он просто хорошо делал свою работу, потому что кроме двойного жалования за охрану, Им платили еще и разовые выплаты за дело, за каждое дело. Грабить, правда, было нельзя. За это полагался расстрел на месте, без компенсации родственникам. Как и насиловать с теми же последствиями. Слишком высоко руководство ценило дисциплину и боеспособность бойцов охранной компании, которые сильно бы упали при таких развлечениях. И платило звонкой монеты, не жадничая. Даже откуда-то песенка появилась удивительно въедливыми словами. «Он бьет не в бровь, а в глаз. Был ранен много раз». Он щедрый товарищ, всегда он за вас. К чему это вражда, никак я не пойму. Он вас защищает, так налейте же ему. Маньяку заплатите чеканные монеты, чеканные монеты. Маньяку заплатите, зачтется все это вам». Месяц они успешно гоняли повстанцев, наводя порядок вокруг столицы. А в апреле к всеобщему веселью попытались подключиться США. Взорвали свой древний броненосец, что совершенно неожиданно сняли на кинопленку случайно проходившие русские туристы и стали показывать в Европе в исключительно развлекательных целях. Вот съезжает на берег командный состав и белые моряки. Вот взрывается корабль. Причем хорошо заметно, что взрыв был внутренним, а нет размещенного снаружи заряда, так как столба воды не поднялась. Вот показное мельтешение американских моряков, не особенно спешивших спасать тонущих черномазых, дабы жертв было больше. В общем, красота. И все под жизнерадостную музыку и с текстами, поясняющими вставками. США это, конечно, не остановило. Там просто запретили этот ролик к показу, а с пропагандой Херста на словах поспорить не мог никто. Европа раскачивалась медленно и неохотно. Поэтому Белый дом решился, рассчитывая на быструю победу. А там неважно, победители не судят. Но у них не получилось. Испанский флот просто ушел в Испанию. На ремонт. Избежав сражений и безусловного разгрома. И не только с Кубы, но и с Филиппин. Янки, вдохновленные этим делом, предприняли высадку десанта на Кубу и Филиппинские острова. Что там происходило в Юго-Восточной Азии, Семен не знал, но, судя по результату, что-то очень похоже на кубинскую историю. Сначала американцы пытались войти в порт сантьяго де Кубы и высадиться честь по чести. С помпой и торжеством, окрыленные тем, что испанцы сбежали. но ну, мало ли. Однако удачно расположенные береговые батареи огнем закрытых позиций не дали им это сделать. Никого не потопили только чудом, так как хватало и накрытий, и попаданий, нефатальных впрочем. А главное, вся мощь американского флота ничего не могла сделать с этими батареями. Их не видели. Куда стрелять? И главное, как? Стволы на американских броненосцах так круто вверх не задирались, чтобы закидывать навесом за препятствие. Обжегшись на испанском гостеприимстве, американцы сменили тактику и решили высадиться чуть в стране. У деревушек Дайкири, что рядом с Сантьяго де Куба. Вот у Дайкирита их бойцы ЧВК и встретили пулеметным огнем с хорошо замаскированных позиций, организовав кровавую Амаху на полвека раньше куда как печальнее. С виду на берегу никакой угрозы не было, поэтому три крейсера находились вдали от берега, прикрывая высадку десанта от возможного нападения испанского флота. Ведь никто не знал, где он. Ушел в Испанию и исчез. Так что три десятка станковых пулеметов «Максим» под патрон ВП-1 смогли перебить первую волну десанта буквально за несколько минут. Не всех убить, не всех ранить, но абсолютное большинство. Постреляли бойцы ЧВК и сразу отошли. И очень своевременно, надо сказать. Потому что следующие четыре часа американские корабли утюжили из своих орудий все вскрытые позиции и прилегающие к ним земли, снеся заодно и деревушку. А потом янки предприняли новую высадку. В этот раз уже под деятельным прикрытием корабельной артиллерии, которая держала все под контролем и стреляла всюду, где замечала хотя бы намек на что-то подозрительное. Впрочем, американцам это не помогло. Ночью бойцы ЧВК скрытно подошли и открыли огонь из индивидуального оружия и ручных пулеметов по хорошо освещенному лагерю американцев. Ведь там хватало тех, кому требовалось оказывать медицинскую помощь. Утром Дайкири с окрестностями представлял собой побоище категории «Инфернальная скотобойня». А совокупные потери американцев в живой силе достигли 5000 ранеными и убитыми за сутки. И это из 18 тысяч, которыми они располагали у Сантьяго де Куба. Достаточно небольшая ЧВК имела в своем составе всего пять сотен бойцов, из-за чего бойцам приходилось активно маневрировать, используя для этого велосипеды, специально сделанные веломобили и три десятка мотоциклов Хильдебранд энд Вольфмюллер» образца 1896 года, оснащенные всем необходимым, чтобы возить небольшие тележки-двуколки с грузами. После доекирейской бойни американцы подтянули еще корабли – и двое суток вели обстрел побережья, решившись только на третьи сутки на новую попытку десантирования. Но ни один боец ЧВК не пострадал, так как были благоразумно отведены сразу после ночной атаки. Казалось бы, успех. Наконец, американцы смогли высадиться и закрепиться. Но радости это им не принесло. Дело в том, что, воспользовавшись заминкой американцев у Дайкири, полторы тысячи испанцев под командованием Антеро Рубина и при деятельном участии инструкторов ЧВК смогли подготовить укрепленные позиции у Лас-Гуасимас до да Севилья. 20 наспех сооруженных дзотов со станковыми пулеметами были прикрыты стрелковыми позициями пехоты, обеспечивая совершенно непривычный для местных распределенный очаговый рубеж обороны. Более того, эти самые дзоты находились не изолированно, а прикрывали друг друга. Также в распоряжении Рубина имелись 4 русские 87 миллиметровые легкие пылевые гаубицы образца 1892 года с хорошим запасом снарядов. На этих позициях испанцы дали бой объединенной армии американцев и кубинских повстанцев, насчитывавшей без малого 18 тысяч. Разумеется, принимали их осторожно, не вскрывая оборону в полной мере. Да и Уиллер, командующий американским десантом, не сильно рвался вперед. Он осторожничал. Любой бы осторожничал после Дайкири. Тем временем бойцы ЧВК на велосипедах и мотоциклах обходили позиции американцев по большой дуге заодно утаскивая с собой две 87-мм легкие полевые гаубицы из десятых станковых пулеметов. Уиллер провел несколько осторожных атак авангардом. Обычных, простых, фронтальных. Для выявленных позиций испанцев. Но каждый раз оказывалось, что по войскам стреляют откуда-то сбоку, простреливаясь с очень опасных ракурсов. На второй день атаки продолжились, предваряясь огнем полевых орудий. Не очень точным, но трицзота они сумели разбить. Однако на общую ситуацию это не повлияло, вынуждая Уиллера продолжать топтаться на месте, начав попытки флангового обхода окопавшихся испанцев. Третий день битвы при Лас-Гуасимас до севильи оказался началом конца. Совершив осторожный обход, бойцы ЧВК вышли в тыл наступающей армии. Заняли удобную высоту, с которой открывался прекрасный вид на один из крупных лагерей американцев. И открыли огонь Шрапнелю по этому скоплению, открыто расположенной живой силой. Уиллер, понимая, что каким-то удивительным чудом его армия оказалась в окружении, попытался контратаковать решительным фронтальным натиском. Однако станковые пулеметы выкосили оба полка Буффало, которых он бросил в бой без всякого напряжения сил. В общем, ничего у американцев на Кубе не получилось. Тот же Уиллер на пятый день битвы при лас гуасимас с Де Сивиле был вынужден сложить оружие, потеряв порядка 9.000 ранеными и убитыми, а также около 5.000 тысяч дезертировавшими. Он бы раньше так поступил, но не понимал масштаба катастрофы, так как управляемость войсками и их связность оказались очень слабыми из-за окружения. На Филиппинах ситуация сложилась аналогичным образом. Морского боя удалось избежать, а испанцы, подкрепленные в этот раз уже ЧВК «Белый орел» и поставками русского оружия, сумели перемолоть войска вторжения. Поэтому, наблюдая за деловито шевелящимися вдали японцами, Семен Янковский улыбался. Они ему удивительным образом напоминали американцев там, при лас -Гуа симас до Севилья, когда он также наблюдал за противником с той славной высоты. Именно там, на Кубе, Семен понял, что любит воевать. Он подсел на это ощущение, как и многие его коллеги. Именно там и тогда он нашел себе жену, юную и знойную мулатку из семьи местного фермера, разоренного войной и предшествующими событиями. Она хотела просто заработать денег, продавая свое тело, чтобы родители, братья и сестры не умерли с голоду. А он... Он не устоял, прирос к неизвестным местам, да так и потащил под венец, когда стало ясно, что ЧВК скоро покинет гостеприимный остров. И именно там, на Кубе, Янковский смог по-настоящему хорошо заработать. Достаточно, чтобы отправить всех своих братьев учиться, чтобы помочь больным и измученным родителям. Он убивал без жалости и сожаления. Он убивал других, чтобы его близкие жили лучше. Ему это нравилось, очень нравилось. И именно там началась по-настоящему его новая жизнь. Конечно, какой-то страх был. Ведь здесь у реки Ялу стояло всего два полка имперской гвардии ЧВК «Черная вода», увеличившаяся из тех кубинских событий до семисотен. А против них было развернуто несколько дивизий. Но реку было сложно форсировать. Имелся лишь мост, который уже заминировали, да брод, который также подготовили для теплой встречи. Шутка ли? Одного чеснока на этом броде вывалили центнер. А еще на подходах фугасы заложились дистанционным подрывом. Да и вообще, хорошо подготовились. Семен убрал бинокль, бережно закрыл кожными крышками окуляры, оправил форму и направился обходить своих бойцов. Да, да, своих. Он теперь был не рядовым головорезом, а целым капралом, притом старшим. Пришлось даже экзамены держать. Но он справился. Для такой небольшой военной структуры, каковой была ЧВК «Черная вода», это повышение было очень значимым, и он старался соответствовать.